Ирина и Васькова Тимоша и первоклассная бабушка Издательство Антология. «Ни за что!» — сказал Тимоша маме. «Никогда!» — сказал он папе. «Даже не уговаривайте!» — сказал Тимоша бабушке с дедушкой. «В школу я не собираюсь. Пусть другие дети, если им делать нечего, туда ходят. А мне и без школы хорошо». Тимоша ушел в свою комнату и закрыл дверь. Сел на кровати прислушался, что там эти взрослые задумали. А взрослые помалкивали и занимались своими обычными кухонно-взрослыми делами. У них звенели чайные чашки, дзинь-дзинь, кипел чайник, бульк-бульк-бульк, скворчали на сковородке блинчики пш-ш-пш. -пш -пш. Вкусные, наверное. Ну и пусть себе едят. Что же делать с этой школой? А ведь как хорошо начиналось лето, и как хорошо Тимоша жилось. Все было так, как хочется. И дома, и в детском саду, и на даче. Все привычно, все знакомо. Вот Тимошина комната, а в ней игрушки. И заводной автомобиль, робот с синей лампочкой на голове. И целый мешок мелких разноцветных кубиков лего. Вот детский сад. А там воспитательница Вероника Федоровна и два лучших Тимошиных друга Мишутка и Елисей. А вот дача. Здесь колючие кусты малины, кудрявый горошек и теплые, нагретые солнышком доски крылечка. И все это так нравилось Тимоше, именно такое, привычно знакомое, родное. А в этой школе что, есть колючий малинник? Нету. Или, может быть, туда можно Веронику Федоровну взять? Наверняка не разрешат. А комнату с игрушками что, тоже в школе можно будет найти? Нет там ее?» «Ни за что не пойду в эту школу», — прошептал Тимоша сам себе. «Но исполнится мне в августе семь лет. Хоть семьдесят семь. Не пойду и все». Тимоша зажмурился и изо всех сил пожелал, чтобы это лето никогда не закончилось, и ничего, никогда, ни за что в его жизни не менялось. «Тимоша?» — услышал он мамин голос. «Иди чай пить. А в школу, если не хочешь, не ходи. Что ж, мы тебя силой потащим, что ли?» Тимоша вышел в коридор и с подозрением заглянул в уютную кухню. «Странно-странно», — подумал он. «Что, и уговаривать не будут?» Но никто, кажется, уговаривать его не собирался. И папа, и мама, и бабушка с дедушкой в прекрасном настроении, довольные, сидели у стола. Блинчиков — спросил папа, а дедушка пододвинул поближе к Тимошу его любимый малиновый джем. — Угощайся, Тимошенька, а после чая будем думать, что же нам с этой школой делать, — сказала бабушка и как-то очень хитро улыбнулся. После блинчиков Тимош немного подобрел и успокоился. — Можно и со взрослыми договориться, — решил он про себя. — Надо только быть твердым и уверенным в себе. — Вот как я. Сказал «нет», значит «нет». Но, честно говоря, очень уж легко все вышло. Что-то здесь не так. «Ладно», — произнес он, — «если вам очень хочется меня поуговаривать, давайте. Я же знаю, что вы так просто не сдаетесь. Вон, ходить на шахматы три недели меня уговаривали, помните? А я все равно не пошел». Тимоша и вправду наотрез отказался ходить в шахматный кружок, хотя страшно хотел научиться играть так, чтобы дедушку и папу побеждать одновременно. Но кружок — это ведь незнакомые ребята. И вдруг шахматист-учитель окажется каким-нибудь страшным и злым. Или вдруг у Тимоши ничего не будет получаться, и все станут смеяться над ним. Так и не научился он в шахматы играть. Ну вот и мы об этом подумали, Тимошенко», — сказала мама. «Зачем мы тебя будем заставлять? Не хочешь быть первоклассником — не надо. Но есть одна проблема, сынок». 1 сентября от нашей семьи в школу кто-то должен пойти обязательно, понимаешь? Мы же уже записались, всех предупредили, и в школе непременно будут ждать кого-то из Усачёвых. А обманывать, подводить, если уже обещали, нехорошо. Кого же мы отправим в первый класс? Давайте я пойду, — обрадовался папа. Мне ужасно хочется. В школе физкультура есть, я в футбол погоняю. Ну уж нет, — покачала головой мама. «У тебя же работы. А кто будет за тебя дома строить, а?» «Некому», — огорчился папа. «Нельзя мне в школу». «Тогда, может быть, ты пойдешь?» — спросил он у мамы. «У меня концерты осенью», — ответила мама. «А я же солист как-никак, без меня хор не справится». «А я бы так хотела в школу! Там бывают музыкальные уроки, такие интересные!» И природоведение, жуки, там деревья всякие, цветы. Эх. Я пойду, вызвался дедушка. Отправьте меня в школу. Меня же возьмут вот такого, с бородой и усами. Нет? Нет, хорм ответили все и засмеялись. И Тимоша тоже захихикал, представив, как дедушка явится в первый класс усатый с бородой. И удочку еще с собой прихватит, он же с ней редко расстается. А если еще ведерко с червяками?» Насмеявшись вдоволь, все поглядели на бабушку. «Ладно, ладно, я все поняла», — закивала она. «И не надо на меня так смотреть. В школу пойду я». Рюкзак для бабушки Собирать будущую первоклассницу в школу решили все вместе. И папа, и мама, и дедушка, и Тимоша, Все с бабушкой в магазин отправились. «Я, Тимошенька, в школе-то уже училась», — объясняла бабушка по дороге. «Но очень давно это было, я уж позабыла все. Мне самой, честно говоря, страшновато туда отправляться. Тож поддержи меня, с тобой я не так волнуюсь». «Конечно, бабушка», — пожалел ее Тимоши. «Я все время рядом буду, ты не переживай». В магазине у Тимоши просто глаза разбежались. «Сколько же здесь всего интересного!» На одной полке тетрадки, в тонких мягких обложках, зелененьких и синих, и в обложках твердых, с рисунками, и машинки на них, и собачки, и цветы, и неведомые города с небоскребами и фонтанами. На другой полке карандаши. И шесть цветов, и двенадцать, и даже двадцать четыре. И фломастеры, толстые, тоненькие, какие-то хитрые, с блестками внутри а еще пластилин, разноцветная бумага, акварельные краски, а к ним кисточки и большие, и маленькие. Бабушка ходила вдоль полок и складывала в корзинку все, что ей нравилось. «Линейку я возьму вот эту со звездочками», — рассуждала она. «Тимоши, как ты думаешь, где здесь школьные рюкзаки? Ах, вон они на соседних полках! Ох, гляди, какой красивый!» Рюкзак и вправду оказался очень красивым. На нем была нарисована ракета, вся в огнях и облаках, летящие по черному-черному космосу, мимо планет и комет. «Его и берем», — решительно сказала бабушка, а Тимуш ей даже позавидовал. «Вот бы и ему такой купили». А бабушке досталось еще столько всего замечательного. И учебники с интересными картинками, и яркие блокноты, И ручки, и ластики, и даже смешные картонные колпачки для празднования дня рождения. «А это еще зачем в школу-то?» – удивился Тимоша. «А почему бы и нет?» – ответила мама. «Будет у бабушки день рождения, она всем одноклассникам раздаст день рожденские шапочки и конфеты, и печенье, и еще сок!» «И все одноклассники будут ее поздравлять хором!» «Весело же получится, правда?» Тимоша стало даже немного обидно, что все будут веселиться без него. Ну что ж, пускай, сказал он сам себе. Я и без день рожденских колпачков обойдусь. Подумаешь? Без обновок Тимош, правда, не остался, но обновки эти были не слишком-то интересны. Ему выбрали белую рубашку, темно-синий костюм и ботинки, кожаные, блестящие со шнурками. 1 сентября нарядными должны быть все, заявила бабушка. И не возражай. Мама с папой отправились к кассе оплачивать покупки. Дедушка разглядывал полки с книжками про рыбалку, а Тимоша с бабушкой вышли на крыльцо магазина. Бабушка была очень довольна и даже посмеивалась от радости. Скорее бы первые сентября», — сказала она. «Еще половина лета впереди, а мне уже не терпится». Возле магазина остановился автобус. Желтенький, веселый, под номером 6, А оттуда, вот сюрприз, выпрыгнул лучший Тимошин друг Мишутка а с ним его родители. Мишутка увидел Тимошу и ужасно обрадовался. — Тимка, привет! Ты тоже за покупками? Тут, говорят, продаются здоровские рюкзаки с ракетами. Представляешь, с таким в школу пойти? Будешь самый крутой во всем классе! Я еще хочу побольше фломастеров набрать, чтобы на целый год хватило, и пластилина, и в учебники хочу заглянуть. Может быть, я за лето их все выучу, а? Как ты думаешь? — Ну да, — неуверенно ответил Тимоша. — Может быть. Он поглядел на своего лучшего друга и задумался. Что ж получается, Мишутка все же станет первоклассником. Кто же тогда будет играть с Тимошей? — Миш, — сказал он, — а я тут решил вместо себя бабушку в школу отправить. Может, и ты свою попросишь? А мы с тобой в детском саду останемся, будем играть по-прежнему и дружить. Мишутка захохотал так, что стайка голубей, воркующих поблизости, разлетелась в разные стороны. Ну ты пошутил, Тим. Шутка на пять с плюсом. Бабушку в школу. Если будешь в школе так шутить, сто тысяч друзей заведешь. Ладно, я пошел, пока все рюкзаки не разобрали. Еще увидимся. Елисей тоже сегодня за школьными покупками собирался. Мне мама говорила, вот было бы круто попасть в один класс, правда? Мишуткины родители кивнули Тимоши, поздоровались с бабушкой, взяли сына за руки и скрылись в магазине. Бабушка погладила Тимошу по голове. «Ничего, Тимошенька, ничего. Я, если Мишу в школе встречу, буду ему приветы от тебя передавать. А если мы с ним в одном классе окажемся, то сядем вместе за одну парту и будем дружить. Здорово, правда?» Анны Сергеевна и три тысячи ошибок. «Но с покупками разобрались» объявила бабушка, вернувшись домой. «Теперь пора познакомиться с учителем и поглядеть, что там в этой школе творится. Тимош, ты со мной сходи, пожалуйста, а то мне как-то неловко идти одной». «Схожу», — вздохнул Тимоша и ушел в свою комнату. Ему было немного не по себе. Вот еще с утра казалось, что все так хорошо придумалось. Бабушка пойдет в школу, а Тимоша спокойненько себе будет жить, как жил. Но теперь ясно было, что жить по-прежнему у Тимоши не получится, и 1 сентября обязательно что-то изменится. Если не сам Тимоша, то все вокруг него. От таких мыслей Тимоша огорчился и почувствовал себя так, будто скоро все куда-то побегут веселиться, играть, учиться и расти, только он останется один, невеселый и маленький. И вдобавок еще нужно отвезти бабушку к учителю. А кто знает, каким он будет? Школьное крыльцо оказалось широким и просторным. Прямо на его мраморных ступеньках сидели две девочки, совсем взрослые, лет десяти, и дружно над чем-то смеялись. Эх, подумал Тимош, крепко держа бабушку за руку. Вот бы и мне сейчас стать совсем большим, чтобы было мне целых десять лет, или еще лучше двенадцать, и сидеть вот так, хохотать и ничего не бояться. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посчитал Тимоша ступеньки крылечка. На десятой ступеньке лестница кончилась. Перед Тимошей и бабушкой открылась тяжелая дверь, и оттуда вышла очень серьезная тетенька с короткой стрижкой и строгим лицом. Добрый день, поздоровалась она. Вы на экскурсию по школе? Проходите, пожалуйста, и будьте как дома. И улыбнулась вдруг широко-широко, так что все ее лицо покрылось мелкими морщинками и напрочь потеряла всякую строгость. Это директор школы, шепнула бабушка, растерявшемуся Тимоши. Она тут самые-самые главные. Спасибо, добрый вечер, пожалуйста, пробормотал Тимоша директору все вежливые слова, которые только вспомнил. А она погладила его по голове. Поздравляю тебя с тем, что ты стал такой взрослый! «Сейчас ты сможешь просто походить по школе, осмотреться и все разузнать. А на учебу я жду тебя через полтора месяца, 1 сентября», — сказал директор и улыбнулась. Сказать о том, что 1 сентября в школу от семьи Усачёвых отправится бабушка, Тимоша не решился и просто кивнул в ответ. За тяжелой дверью бабушку и Тимошу ждал очень просторный светлый зал, уставленные низкими скамеечками, увешанные зеркалами, воздушными шарами и яркими картинками. По залу ходили дети, такие же, как Тимоша, мальчики и девочки. Кто-то с папой, кто-то с мамой, а кто-то с бабушкой или дедушкой. Все разглядывали картинки и огромные разноцветные буквы, прикрепленные прямо к стене. Д-О-Б-Р-О-П-О-Ж-А-Л-О-В Тимоша сложил буквы в слова и обрадовался. «Бабушка видела? Добро пожаловать!» «Это первоклассникам написали, чтобы они знали, что их тут ждут, да?» «Конечно!» — согласилась бабушка. «Красиво тут, правда?» Тимоша огляделся. Вокруг и вправду было красиво. «Но стоит только представить себе, что сюда придется прийти совсем одному, без взрослых. Ой, как же это!» «Ничего!» — буркнул он в ответ. «Обыкновенно!» Побродив по залу, заглянув в спортивный зал и в столовую, гости школы поднимались на второй этаж. Именно туда вели красные стрелочки, наклеенные на стены и украшенные надписью Б-у-д-у-щ- р в а м Нам сюда, сказала бабушка и ведя за собой Тимошу, вошла в одну из распахнутых Настей дверей. А вот и наш учитель. У окна, открытого по случаю жаркого дня, стояла невысокая, рыженькая и очень веснущатая тетя в зеленом платье с целой кучей бантиков и оборочек. Строгое слово «учитель» к ней никак не подходило, и была она вся солнечная и какая-то домашняя, простая. «Привет, — Привет-привет! — сказала она Тимоше. — Здравствуйте! — поздоровалась с бабушкой. — Я Анна Сергеевна, ваш будущий учитель. Она поглядела на Тимошу ласково и внимательно, а потом спросила, «Как тебя зовут? Ты хочешь пойти в школу, дружочек?» Такую милую и добрую учительницу Тимоша обманывать не стал. «Я Тимофей Усачев», — вздохнул он, — «а в школу я не очень хочу, точнее, совсем не хочу». И бабушка согласилась пойти вместо меня. «Это же ничего, правда?» «Ну как тебе сказать?» Учительница ни капельки не удивилась и только пожала плечами. «Для бабушки-то, конечно, ничего. А вот ты чем будешь заниматься?» «Ну...» — протянул Тимоша. «У меня же куча дел. На дачу буду ездить, малину собирать, дома буду игрушками занят, иногда и мультики можно посмотреть или в космических львов поиграть на компьютере». «Компьютер — это хорошо», — согласилась Анна Сергеевна. И поиграть в игрушки это весело, но когда лето кончится и все твои друзья отправятся в первый класс, тебе станет скучновато. Малина уже не будет. А космические львы круглосуточно — это вредно для глаз, да и надоест наверняка. И обидно же. Пока ты будешь дома сидеть, все первоклассники будут каждый день узнавать что-то новое. И о людях, и о буквах, и о числах, и о музыке, и о животных, и о растениях. Почему ж ты не хочешь в школу, скажи мне? Я не очень люблю, когда все непривычное, – прошептал Тимоша. И мне не по себе, страшновато даже. Как я тут буду один? И никовушки не знаю. И вдруг… Он посмотрел на Анну Сергеевну и выпалил: «Вдруг надо мной будут смеяться!» О, закивала учительница. Я тебя очень хорошо понимаю. Меня тоже не по себе бывает в незнакомом месте. Но ты уже пришел сюда. И теперь это место тебе знакомо, ведь так? И со мной ты познакомился, правда? И вместе с тобой в первый класс придут такие же, как ты, ребята. И каждому из них наверняка тоже будет не по себе, так что вы легко сможете понять друг друга. Значит, ты будешь не один и сможешь найти себе новых друзей. И почему, интересно, ты решил, что над тобой кто-то будет смеяться? Ну, вдруг я ошибусь или сделаю что-нибудь неправильно, и вы меня заругаете? — Какие мелочи, — фыркнула Анна Сергеевна. — Чего ж тут смешного? — Каждый может сделать ошибку. — Я открою тебе секрет. Она наклонилась к Тимоше поближе и сказала тихонечко. — Я, как учитель, разрешаю своим первоклассникам ошибаться ровно три тысячи раз. А вот если кто-то ошибется в три тысячи первый раз, она сделала круглые глаза. — Я? — Что вы? — испугался Тимоша. «Я ужасно удивлюсь», — рассмеялась Анна Сергеевна, и Тимоша тоже заулыбался. «Ну вот, дружочка», — сказала Анна Сергеевна, отсмеявшись, — «у тебя целые лето впереди, и малины, и космические львы будут с тобой. А если ты очень уж будешь бояться, мы, конечно, будем рады видеть 1 сентября в нашем классе твою бабушку». «Но ты все же подумай хорошенько, и лучше приходи сам, ладно?» «Я подумаю». Я очень хорошенько буду думать, — пообещал Тимоша, попрощался, взял бабушку за руку и вышел из класса. Не страшно ни капельки. Лето у Тимоши выдалось замечательное. Малина уродилась, только успевай собирать. А еще только успевай. Переделать все летние дела, которые за целый год накопились. На рыбалку с дедушкой сходить надо? Надо. В речке искупаться нужно? Обязательно. Помочь бабушке поймать толстую гусеницу-вредителю? Непременно. И это только дачные дела. А дома, в городе, космические львы сами в себя не поиграют. И детский парк с качелями-каруселями ждет и цирк, и мороженое, и Мишутка с Елисеем. А потом вообще день рождения семь лет... Вот какой Тимош вырос большой. Были и подарки, и торт с полосатыми свечками, и воздушные шарики, и открытки, и гости, и песенки, а потом — раз! И лето вдруг кончилось. — Тим, — сказала Тимоша мама. — Тимофей? — вопросительно глянул папа. — Тимошенька! Тимошенька". — ласково протянули бабушка с дедушкой. — Сегодня уже 31 августа. — И что? — не понял Тимоша. — А завтра — первый сентября. Корм пропела семья. — Ой, — заволновался Тимоша, Ой — ой-ой-ой, я ж должен был хорошенько подумать. На самом деле летом Тимоша думал о школе почти каждый день, но не хорошенько с усилиями, а очень легко, с какой-то непривычной радостью. Вспоминал мраморные крылечки, веселых девчонок, открытые окна и пляшущие туда-сюда от ветра занавески. Скамеечки, как объяснила бабушка, на них можно сесть и с перед уроками. И, конечно, Анна Сергеевна, солнечная, рыженькая, веснощетая. Ничего страшного в этих мыслях не было, и даже если постараться и подумать о плохом, ничего не получалось. Наверное, это от того, что Тимоша не думал хорошенько, так как обещал учительнице. Он зажмурился и наморщил нос. Так думалось еще сильнее. Но ничего не изменилось. Ничегошеньки. Страшно не было ни капельки. Бабушка прихорашивалась перед зеркалом и поглядывала на внука. Букет для учительницы готов. Все, что нужно для первого урока, собрали. «Вот эти сережки завтра надену», — говорила она, — «с большими жемчужинами. А платье... Хм... Вот это, пожалуй, синие. У него на воротничке кружавчики». «И тофли к нему синее подойдут, и рюкзак с ракетами, да, Тимош?» «Да», — сказал Тимош. «То есть нет», — поправил он сам себя. «В общем, я подумал хорошенько и решил, завтра в школу пойду я». «Ура!» — закричали взрослые Усачёвы. Папа даже подпрыгнул, а мама захлопала в ладоши. «Ну чего раскричались? Подумаешь, школа, первый класс, чего тут такого особенного?» — поворчал Тимоша. Но на самом деле ему было ужасно приятно, что все так рады. Наверное, это значит, что поступает он правильно. Только ты, бабушка, одолжи мне свои школьные покупки, ладно? рюкзак. Можно я его возьму? А тебе мама с папой другой купят. Да, мам? Да, пап. Я думаю, мне хватит моей любимой сумочки, — подмигнула бабушка. Рюкзак теперь твой. Я иду. Утром 1 сентября, в День знаний, у Сачёвы шли в школу очень нарядные. Мама в голубом сарафане, папа в полосатой футболке, бабушка в платье с кружавчиками, а дедушка в клетчатом пиджаке. Но самым нарядным был Тимоша. Рубашка у него была такая белая, что даже светилась на солнышке. И ботинки просто сверкали. И рюкзак был удивительный, тот, бабушкин, с космосом, кометами и ракетой. Тимоша одной рукой крепко держался за маму, а в другой нес букет из белых и розовых астр. «Гляди, вон Мишутка!» — сказала мама. «А вот и Елисей, видишь, сюда бежит!» Первоклассники, уже не будущие, а настоящие, толпились у школьного крыльца. Увидев эту пеструю мишанину лиц, платьев, костюмов, букетов и рюкзаков, Тимоша было растерялся, но тут же и обрадовался. «Вон она, Анна Сергеевна, улыбается и машет ему!» «Тимофей!» — позвала она. «Как ты подумал?» «Подумал! Я иду!» Ответил Тимоша, отпустил мамину руку и шагнул вперед.